даже если вы приведете капитуляцию, подписанную гестапо Мюллером. Вас расстреляют, расстреляют, бедный Штирлиц. А это обидно, когда расстреливают свои. Ощущение полнейшей безнадежности. В пленке есть рывки. Это же монтаж, Рупенфюрер. Специалисты поймут, Что это такое? Не обманывайте себя. Не надо. Я и дал послушать незначительную часть ваших рассуждений вслух. Я не зря прогуливал вас по пустому полю аэродрома. Я работал, Штирлиц, работал. Зная вас, я был обязан работать впрок, А теперь слушайте меня. Готов, группенфюрер. Устало, как-то безразлично, ответил Штирлиц. Только ради бога. Пошли побродим. У меня от этого он кивнул на магнитофон, свело в висках. Бедненький, бедненький, вздохнул Мюллер. Могу вас понять. Что ж, пошли.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 я ничего не готовлю я даю оценку подготовки штирлиц так вот к чему сводится мое предложение вы остаетесь здесь у меня причем я не прошу вас капитулировать наоборот я предлагаю вам дружную, совместную работу. Знаете, ведь порой старый враг оказывается самым надежным другом. Да-да-да, первые месяцы я здесь читал древних греков и римлян. И что я буду у вас делать? Думать, — ответил Мюллер. Просто думать.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 «А мне приходится много думать, штерлиц. Они поднялись на поле аэродрома. Пять самолетов местного клуба готовились к выполнению фигур высшего пилотажа. С тыла ревели моторы. Механики в аккуратных костюмчиках с эмблемами Аэробель сновали по полю с толстыми портфелями свиной кожи. Точно такие же были у авиаторов берлинского Темпельхофа. Глядишь ты, даже портфели смогли вывести. Где бы не жить, но жить так, как раньше. «Вон это поле», — сказал Роумен пилоту. «Видишь, стоят самолеты».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 — Пусть с ними говорит пилот. — По-испански, — сказал Гуаради, Я не хочу, чтобы ты говорил на незнакомом нам языке.